Время неизвестности прошло, и это придавало Джейку сил. Прежде чем вернуться к лили, он решил заглянуть к старшему брату, адрес которого назвала мать, и поговорить с ним. Ричард радушно встретил Джейка и одобрил его решение. У отца в голове все перемешалось. Превратить лавку в закрытый клуб для сторонников конфедерации — у которых нет ни гроша. Так дела не ведут. Быть честным торговцем значит не обманывать покупателей, а не продавать или не продавать товары тем, кто имеет те или иные политические взгляды, точно так же, как быть хорошим врачом. Не беспокойся. Ты быстро найдешь выгодных пациентов. На войне ты не был, значит, не принимал участие в мятеже, и, стало быть, нынешняя власть не станет тебя притеснять». Что касается происхождения, эта публика им не интересуется. Они сделали состояние непонятно на чем и судят о человеке по внешности. Хорошая одежда, некое подобие манеры — дело в шляпе. «Я поссорился с отцом не только из-за политики», — признался Джейк и рассказал о Лиле. «В данном случае Ричард был настроен скептически» и на правах старшего брата постарался расставить все по местам. А вот это лишнее. Понятно, почему ты с ней связался. Молодой, здоровый мужчина, а единственная доступная женщина на плантации негритянки. Не сомневаюсь, что с ней очень приятно спать, но жениться не обязательно. Советую немного подождать. У тебя есть деньги, будет работа, появятся новые связи. Ты красив и не глуп. Стало быть, без труда подыщешь хорошую партию. — Я люблю Лилу, — хмуро изрек Джейк. Ричард хлопнул его по плечу и дружески улыбнулся. — Кто тебе мешает? — Люби. Сними ей скромную комнатку и навещай время от времени. Бывшей рабы много не надо. Главное — всегда помнить, что... Для чего предназначена? Одно дело — женщина для постели. Другое — спутница жизни, с которой не стыдно появиться на людях. В церкви, в ресторане, в гостях. Мулатка с плантацией для этого не годится. Джейк задумался. В чем-то Ричард безусловно был прав. Пройдет много времени, прежде чем Лила перестанет смотреть на него, как рабыня на белого господина, прежде чем люди начнут видеть в ней человека, да и вообще хотя бы что-нибудь понимать в их отношениях. Он считал, что отыскал вход в рай, но едва ли не каждый первый норовил измазать эти двери дегтем. — А ты счастлив, Ричард? — спросил он старшего брата, тот пожал плечами. У меня все хорошо. Я выбрал достойную спутницу жизни. Она — имею в виду жизнь, бесценный дар, ее нельзя растрачивать понапрасну. Усталый разбитый Джейк вернулся в гостиницу, где его ждала Лила. — Что сказали твои родители? — взволнованно спросила она. — То, что я ожидал услышать. — ответил Джейк и упал на кровать. Он желал проспать много часов, дабы, проснувшись, быть готовым к новой, возможно, счастливой, но при этом нелегкой жизни.